Глава шестьдесят Ингури. В отличие от вас, мы, Фениксы, празднуем День Явления ребенка не в тот день, когда он покинул лона матери, и даже не в день зачатия, как принято у Альвов. День Явления Феникса гораздо раньше, когда ребенок впервые стучится в разум своей будущей матери. «Да ладно!» «В тот день, когда женщина подумала о ребенке, Вид у Арнея был потешный. Даур тоже выглядел обескураженным. Я тихо рассмеялась и покачала головой. «Нет, мысли — это все же другое, они же нереальны. Мысли не потрогать, не пощупать, не выпить и не съесть вчерашнюю еду». Я лукаво прищурилась, вспоминая излюбленный пример Шварахи не поцеловать вчерашнюю женщину. Когда в мир хочет прийти новая душа, поверьте, это реально. Мать заранее чувствует его, ощущает. Бывает даже видит цвет глаз и волос, знает о каких-то привычках, которым только предстоит сформироваться. Самые сильные шаманки могут даже увидеть будущий путь ребенка или его цель, ту самую цель, что и привела его в мир. Драгхам только что открытых ртов не хватало. «Когда разум женщины открывается ребенку, она летит на самый высокий остров», — продолжила я рассказ. «Раньше, когда островов еще не было, это были горные вершины и скалистые пики. Чем выше, тем лучше». В зеркале напротив я видела, что глаза мои затуманились. Голос же стал совсем тихий и одновременно грудной, с хрипловатыми нотками. Самое сердце неба в горячее объятия матери солнца. Практически все время женщина проводит паря на огненных крыльях, а ночью сидит в медитации, прислушивается к пению звезд и пытается распознать среди них песню ее будущего ребенка. Мать не спускается с острова, пока не услышит ее. Это очень красиво. Сглотнув, В горле столком, а глаза защипала, я продолжила. Услышав песню своего ребенка, женщина летит к мужчине, которому суждено стать отцом. Мы очень серьезно относимся к браку. Шаманы целый год сопоставляют наши жизненные пути с песнями звезд. Бывает такое, что они ошибаются, или еще что-то происходит, но не всегда. В общем, будущий отец ребенка оказывается ее мужем. Даур поперхнулся, и Арней, не сводя от меня взгляда, раздраженно похлопал брата по спине. «Как это?» — я развела руками. «Так бывает. Справедливости ради отца выбирает не женщина, а его ребенок. А мужья как же?» «По-разному», — вздохнула я. «Вообще дети для нас святое, но... Случается всякое. Разводы, поединки». «Такова жизнь», — Арней сглотнул. «Мать поет песню будущего ребенка отцу», — поспешила я, покончить с щекотливой темой. «А потом, занимаясь любовью, они поют вместе, приглашая ребенка в мир. Таким образом он всегда знает, куда, в какую семью идти, чтобы родиться». «Да уж, теперь все понятно», — пробормотал Арней. «Зря Рокард надеется с вами породниться». Даур ничего не сказал, правда сжал губы. «Это называется гармония явления», — тихо сказала я. Когда-то вольный народ постиг гармонию. Правда, после войны оказалось, что почти все мы забыли. Кое-что удалось сохранить, но если верить моей прапрабабке, шварахе, это крохи по сравнению с былым. Я заговорила быстрее. Пока мать носит ребенка под сердцем, она поет его песню племени, и когда он появляется на свет, все его приветствуют. Нам не подходят человеческие лекарства, да и мы почти не болеем, но все же, если такое случается, нас лечит собственная песня. Эту песню поют, когда бывший ребенок, скажем, совершает что-то значительное или преступление. А это как понимать? выпалил Даур. Значит, это правда, что для вас, что подвиг, что предательство одно и то же? Такой вывод можно сделать, если слышал краем уха о песне. Не стала запираться я. Но на самом деле посылы в обеих ситуациях очень разные. В первом случае мы поем для нашего брата или сестры, чтобы почтить члена племени. А во втором? А во втором напоминаем, что Что бы Феникс ни сделал, он сам глубоко внутри не изменился. Остался тем же, безгрешным ребенком, который спустился с неба. Вы зря хмуритесь. Как правило, этого напоминания достаточно для раскаяния, для искреннего раскаяния. В браке муж поет песню жены, а жена — песню мужа. Бывает и так, что из этих двух песен у них рождается новая песня одна на двоих. Так проходит их жизнь. Последний раз песня бывшего ребенка поется, когда его путь завершён. Она напоминает ему, откуда он пришел и куда возвращается. На этот раз молчание длилось долго. И в то же время оно не было неловким, не было тягостным, нет. Скорее, оно было созидательным. Для нас троих. Чего отрицать? День, опять же, для нас троих Выдался тот еще. Поэтому мы просто отдыхали, пили вино. Я окончательно перешла на него после рассказа о песне «Ели закуски». Наверное, самое правильное слово — мы отдыхали. Впервые за то время, что я появилась в корпусе Академии Межмировиков. Между Арнеем и Дауром наконец воцарился мир. Я не только чувствовала это, но и видела по парящим змеям, которые тоже присутствовали на церемонии Тархе. Присутствовали с переплетенными хвостами. Они медленно вращались в воздухе, поворачиваясь ко мне то золотой, то платиновой мордой. И от этого создавалось ощущение, что на меня смотрит один единственный змей, время от времени меняющий окраску. Хотя, думаю, что без воздействия вина тут не обошлось. «Но ты рождена от человека», — тихо сказал Даур, когда я почти задремала, привалившись к подушке у стены. «Мама рожала меня в корсете. Таковы правила», — тихо сказала я. «В корсете невозможно петь». Вид у близнецов был виноватым. «Но песня у меня есть», — улыбнулась я. «И ты ее знаешь?» «Да», — кивнула я. Мама спела мне ее, когда мои крылья впервые распахнулись. Даур задумчиво провел пальцем по корсету, но в глаза так и не взглянул. Арней тихо сказал: Пойдемте спать. Пташка, конечно, ты завтра не усидишь дома и поедешь в академию. Тебя будет сопровождать Мактраварк, сказал он. Инкогнито. Нам нужно будет съездить во дворец. Зачем? Сердце так и остановилось. «Для отчета», — ответил Арне и пожал плечами. «Мы не будем первыми провоцировать императора Ингури». «Но если он еще раз приблизится к тебе», — Даур не договорил. Этого и не требовалось. «А сегодня, когда меня арестовали, Мактраварга не было?» — спросила я. Даур поморщился. Мак Траварги служит императорской семье, в том числе наследникам. Сегодня же Треверса просто отозвали. А уход с императорской службы — это такая волокита. Но сейчас уже все позади. Он и еще несколько опытных портальщиков и боевиков не спустят с тебя глаз в наше отсутствие. «Вы больше не наследники, да? Из-за меня?» Вообще-то лишить статуса наследника может только Око Дракона, один из немногих артефактов, которые мы принесли из нашего бывшего мира. Ежегодная церемония наследия драконов будет только через два месяца. Не парься об этом, пташка. Это наше дело. Вырулим. А я парилась. Слова Рокертха Третьего о необходимости объединения с фениксами и свободе для вольного народа не шли у меня из головы. К тому же после того, как я убедилась в том, что не все дракхи одинаковы, и узнала, что нас, фениксов, чтут их энергетические сущности, высшие элементали. Во времена принцессы Ферузи они не могли справиться со своими носителями, могучими драконами. Но сейчас, когда они пробуждаются, конечно, а пробуждаются они в присутствии феникса, им вполне по силам воспитывать дракхов. И нам, фениксам, это на руку. Так вот, если я изменила мнение о бывших вторженцах, то почему и бывшим вторженцам не изменить своего мнения о вольном народе? И кто мог бы наилучшим образом донести до остальных важность объединения как ненаследники императора, один из которых — быть, может, будущий император. Я не знаю, что там за око дракона такое, которое ежегодно определяет, достоин наследник оставаться таковым или нет, но я знаю точно. Я, Ингури Рамаян, сделаю все, что в моих силах, чтобы Арны с Дауром остались наследниками. Как и то, чтобы они сделали первые, самые важные шаги навстречу к Союзу наших народов. Довольно вражды. Я, конечно, не знаю еще всей истории Ферузи, и, учитывая непредсказуемость моих снов, могу и не узнать. Но я больше чем уверена, каким-то образом, союз Ферузи с Тродером и Эштардом послужил отправной точкой, рубежом который подтолкнул наши народы к той страшной войне. А значит, если нам предстоит исправить совершенную некогда ошибку, Нам нужно добиться мира между нашими народами. И кто знает, быть может, Дракхи смогут пустить на новой земле корни, пока не стало слишком поздно. На миг я спохватилась: То есть я больше не собираюсь покидать столицу, когда срок магического договора истечет, и растерянно уставилась на свои запястья, словно хотела получить ответ от безмолвных магических браслетов. Браслеты на запястьях. Снова высветили слово «судьба», которое сменило слово «собственность». Даже после того, как я надела корсет, надписи на них не изменились.